Глава пятая. Денек с утра выдался пасмурным, хотя и теплым, как бы напоминание о том, что хотя и лето на дворе, но лето бывает разным. Покачиваясь в седле, Олег созерцал хвост тумана, на котором ехал князь, и лениво думал, куда ему отправиться сегодня после объезда, может, все-таки сгонять морфинку, а то смех больше недели тут живет, ни разу толком не был. Прикольно, сказал Олег слух. Князь, не оборачиваясь, спросил, что там у тебя? Да вот, мальчишка поправила ремень двустволки шестнадцатого калибра. Я как сюда приехал, так вроде как в волшебное царство попал, где время остановилось или вообще назад повернуло. Приеду в Морфинку, а там какой-нибудь правитель рязанского князя всем заправляет, а Воронежа и вашего персонала вообще нет. Все может быть, загадочно ответил князь. Так ответил. что Олег засмеялся специально, чтобы прогнать жутковатое ощущение. «Да ну, туфтянка! Кругом все-таки жизнь, а не сказка!» «А сказки — это и есть рассказы про былую жизнь!» По-прежнему не оборачиваясь, ответил князь. «Тем более в таком лесу. Этот лес Олега древнее не то что Киевской Руси. Он всех нынешних народов древнее. Сейчас, конечно, кусочки сохранились». А было время, лес от океана до океана стоял, без края. Кусочки нынешние-то помнят время, когда лес всему головой стоял, а люди, прежде чем в него войти, позволения спрашивали, да с поклонами, да с подношениями. Я в этом лесу, считай, всю жизнь прожил, и такое видел, что и рассказывать зарекся, на смех поднимут. Скажет князь, ума лишилась и подстарость. Да что далеко ходить? «Чертов откос, куда мы едем? Там уж нет дубы, мама ее помнит, а уж мои-то воины для них вчера были. Кто я перед ними? Несмышленыш?» «Все-таки деревья — это не люди», — возразил упрямо Олег. «У них ни паймти нет, ни привязанностей, ни желаний никаких. Если что и видели, не расскажут. Если бы рассказать или показать могли, тогда другое дело. Я вот вчера думал опять про машину времени, бы сейчас сколько бы можно было посмотреть». Только посмотреть, не поменять, полюбопытствовал князь. Олег со знанием дела разъяснил старику. А менять ничего нельзя. Ну вот, например, попаду я в прошлое и убью, но Гитлера еще, когда он молодой был. Спасу миллиону людей, но ведь из-за этого все по-другому пойдет. Может так случится, что мои дед и бабка не встретятся и меня не будет. А если меня не будет, кто Гитлера убьет? Получается, что ничего не поменяешь, просто не выйдет. Ну вот. тогда камень вместо сердца надо иметь, сказал князь. У тебя на глазах жечь и убивать стало, да ты не мешайся, так что ли? Олег задумался. Такое не приходило в голову, и найти мальчишка не успел. Князь вдруг приподнялся с кременаха и неспокойно бросил: Машиным дымом пахнет. Ну-к, давай, галопом кого вы эти места занесло? Чёрта в откос. Появился не благодаря чёрту, а людским стараниям. Чёрт, и в голову бы не пришло никогда добывать песок в лесу, а вот людям пришло. Но песок оказался некачественный. Олег долго думал, а какой же песок качественный. Раскоп забросили. Он благополучно разросся вовраг, к которому вела через лес от морфинки еле заметная дорога. Дальше расползаться. А врагу мешали деревья, нависая уже над самими склонами, они тем не менее своими мощными корнями удерживали почву даже весной, когда овраг превращался в настоящую речку. а с откосов неслись потоки талой воды. Олег уже знал, что эти места нередко посещали туристы, находившие во враге какую-то прелесть дикой природы и первозданность, и не понимал, что так забеспокоился князь. Но послушно пустил своего коня в голубь залесниковым, умело пригнувшись к конской шее и сведя плотнее колени. Появились и поскакали рядом оба кавказца. Князь резко забирал влево, и всадники с собаками выбрались на дорогу у самого начала оврага. Здесь даже Олег различил запахи машинного дыма шашлычного костра и слышал веселые голоса двух или трех человек. Старик, легко наклонившись с седла, тихо сказал, «Две машины, не наши, большие, джипы и люди и восемь». «Паджеро», — определил Олег, смотревшись в четко пропечатанный на сыром песке след. Джипы поджары, такие шины в папке на матлосе видел. Туристы убийцы, сурово отвел князь. Олег уже знал по вечерним разговорам, что браконьеры, старик называет убийцами. Заезжие, наше не сунуться. Почему? изумился Олег. Откуда ты знаешь, что браконьеры? Вместо ответа князь молча показал на то, что Олег не заметил сразу. Пятна крови похожие на вытянутые стрелочки. Тушу на крыше везли, на багажной решетке. Лося свалили. «Может, с лицензией?» Олег выпрямился в сетле. Князь покачал головой. «Я б знал, что выдали. Не было лицензии. Ты вот что, Олега?» «Не поеду», — быстро ответил Олег. Князь хмыкнул. «Ладно, ну того что. Стволы зарядят дробью, случись что...» Бей в ноги. Жалеть их нечего, убийцы и есть убийцы. А тут им не город, лес. Ну, я думаю, без этого справимся. Он положил стволом на плечо свою самую зарядку 12-го калибра и легко тронул коня каблуками. Два паджера стояли нос к носу, около пробивавшегося и склона родничка. Горел костер под передносной шашлычницей. Возле огня возился бритоголовый бугай в тельнике. Еще двое, тихо поругаваясь, разделывали возле ручья лосиную тушу. В легких шезлонгах за складным столиком сидели друг против друга два одетых с иголочки в охотничьей американской и немецкой снаряжении джентльмена, державших в пальцах пузатые бокалы с коньяком или вином. Рядом с ними романтичные пирамиды были составлены четыре блистающих, хромировкой и полированным деревом ружья. Наконец еще трое сидели на песке возле машины. У одного на коленях лежал короткий разлапистый Калашников, АКС-74У. При виде появившейся на полянке всадников оживились все. Даже джентльмены, занятые беседой, соизволили обернуться с легким интересом. Охранники поднялись на ноги, отклёкся от костра Бугай. Бросили свое дело те, кто кромсал убитого лося. При виде их окровавленных рук и длинных, жутковатых ножей Олегу стало не по себе. Он услышал, как охранники перебрасывались вверх. Удивленный ироничными репликами. О, ковбоя. Не, это здешний леший с лешашчонком. Сейчас подорожную спросят. А че, блин, мы всегда предъявить можем? Князь и ухом не повел на болтовню. Он, чуть наклонившись с седла, обратился напрямую к джентльменам. Серегин, Весник, прошу вас предъявить лицензию на убитого лося. Документы. Потребовал сухим голосом тот, что постарше. Молодыши за чем-то с противосолнечными очками на лбу рассматривал князь с брезгливым удивлением, словно за полше в чистую комнату с роканожкой. Князь подал старшему книжечку в зелёной обложке. Олег, сидя прямо, заметил, что в обоих джипах на сиденьях лежат ещё автоматы, а у охранников, у кого под куртками, у кого на виду, висят пистолеты в подбоичных кобурах. Всё верно. Уже не сухо. а почти радостно сообщил старший, возвращая удостоверение к князю. «Нам говорили про вас, мы, конечно, запаслись лицензии. Там удостоверение, пожалуйста. Все верно?» Краем глаза Олег заметил вложенные в книжечку 300-долларовые купюры. Только краем глаза, потому что князь годливо подряд в суд удостоверения и вытер его в свою старую куртку. Доллары упали на песок. «Не заявизирована ваша лицензия». Спокойно ответил он. Попрошу всех отойти в сторону, вон туда и сообщить мне свои данные для протокола. Браконьеров я не люблю. А я милейший, вздохнул старший. Не люблю тех, кто мне мешает отдыхать. У нас с партнёром деловой разговор. Кеша, объясни тут дзенцам, что они заблудились и покажи дорогу. Дальнейшее. Олег вспоминал потом с невероятным удовольствием, как кадры из захватывающего фильма Все разворачивалось одновременно и очень быстро. Кеша, то, что с автоматом, поднял было свое ружье, чтобы начать толковище, но Жакан из князьего ружья ахнул в песок между ног, и Кеша, выронив автомат, танк заверещал и шлепнулся на пузо, как большая жаба. Двое около ружья истошно заорали, волка, истолкнувшись, плюхнулись в воду, бросив ножи. Перед ними серые тени, вырос клык и просто оскалил зубы. Сунувшись было в один из джипов за оружием, охранник... Завопил повеявшийся из-под джипа боец, просто взял его клыками за запястье и чуть нажал, но этого хватило, чтобы здоровенный мужик рухнул на колени. Олег ни в кого и не думал целиться, он просто не успел как-то реагировать, но последний охранник у машины, секунду подумав, сноровец-то лег на песок и сложил руки на затылке. Князь тем временем съездил в лоб, ногой предлагавшему ему взятку, тот опрокинулся на своего партнера по бизнесу и остался лежать. Бугай в тельнике дернулся, было к подмышке за пистолетом, но князь мирно сказал. Внучок, не надо, коллега ведь на всю жизнь останешься, подумай. И чуть шевельнул стволом. Бугай без особой обиды, даже с каким-то уважением откликнулся. Понял, дед. И присел философски на корточке. Дед! А дед! Заскурил стоявший на коленях у машины. Христом Богом прошу, зови волка, он же не руку откусит. «Внучки, вы пистолеты побросаете?» – посоветовал князь. «И ножи. А с вами вон, к ручейку отойдите». Он подцепил одной рукой все четыре ружья и швырнул их к машине. На ходу разоружаясь, охранники табуном перебрались к родничку, где их принял под опеку Клык. Боец обижал оба джипа, пометил колесо и аккуратно по очереди выволок сиденья автоматы, добавив их в общую кучу. Потом приседился к брату. Вот. Теперь давайте записываться. Как ни в чём не бывало, предложил князь. В Олеге всё дрожало от напряжения, но это была скорее приятная боевая такая дрожь. Вы ответите. Угрюмо заявил старший из браконьеров, стирая кровь с рассечённого лба. За всё ответите. Я подошки посмотрю. Подал голос Олегу таких крутых, всегда в подошках пушки. Смотри. А добрый князь. Ну, по порядку. Из бардачков Олег извлёк ещё два пистолета и вытащил четвёртый автомат, угнездился в одном из жипов между передними сиденьями. Бугаево окликнул: "Пацан, кем сигареты? Курить вредно". Непримеремо отозвался Олег: "Сидите. Собаки дыма не любят". Да? Бугай покосился на кавказцев. Я вздохнул. Ладно, потом покурю. Ой, хоть кормили сегодня, а не сами себя добывают. Грызнулся Олег. Так что патишь там. Смотри, щенок. Процедил Кеша. Ещё встретимся. Затнесь. Презрительно бросил Бугай. Штаны наволил, теперь сиди с сапью в дырке. Оружие бы и припасы конфискованы. Мясо тоже. Объявил князь, закончив писать протокол. Можете убираться. Но ждите гостей. Мне это все тьфу! Вдруг смачно сплюнул молодой, снимая и убирая очки. Понял, козел старый? Тьфу! Но ну, я тебя срисовал, и ты запомни мои слова. Пень, я на тебя отпляшусь. Будет ли на моей улице праздник? Может и будет, согласился князь. Когда меня не будет. Уже от джипа молодой пообещал. Это мы тебе устроим, чмы! Бальчики, бальчики, бальчики, Боец, всади его. Бальчики, бальчики, Не повышая голоса, скомандовал князь. Бальчики, и молодой то ли кнул, то ли охнул. Бальчики, Кавказец, киню оказавшись рядом, метко сомкнул свои зубы на... Олег скрючился, седлят, хохота. Да и охранники с трудом прятали хмылки. Боец подтолкнул молодого, кто сложившись пополам, исчез на заднем сидении своего джипа. Счастливого пути. Напоследок... пожеловал князь